Глава 13. Дура, внезапно вставляет Лидия Павловна с обидой в голосе. Скажи спасибо, что я тебя выгнала, а то неизвестно, где бы ты сейчас была. Хватит, Паша тоже встаёт. На этом всё, мы уходим. Всё верно, пора прекращать этот цирк. Его мать странно кривится, будто изо всех сил пытается сдержать слёзы, но только выше задирает подбородок. Всети, говорит Сергей Геннадьевич. Сын, не обижай стариков. Простите, но Паша прав. Нам лучше уйти. Возражаю тихо, но твёрдо. Не хочу, чтобы мой ребёнок всё это слышал. Вот тебе точно лучше уйти, бросает мне в лицо Лидия Павловна. Лида, замолчи, обрывает её Пашин отец. Посмотри, до чего ты детей довела. Так нельзя. Павел уже не мальчик, пусть выбирать сердцем. Но «Ну, Серёж, сплескивает руками Лидия Павловна. Я тебе всё сказал. Если Паша выбрал Таню, значит, ему с ней лучше. Он не ребёнок и волен сам решать, с кем ему жить. «Ты бы лучше поддержала его, как мать!» – ворчит отец Паши. Лидия Павловна вновь поджимает губы. Она делает это так часто, что у неё уже образовалось украшение из морщин вокруг рта. «Пойдём, Танюш». Паша обнимает меня за талию. «Нам больше нечего тут делать. Пошли, принцесса». Последняя относится к Лёльке. Она поспешно вскакивает из-за стола. «Вот за неё обиднее всего. Она замечательная девочка». Иногда ведёт себя не по возрасту, но добрая и искренняя. И она не заслужила такого отношения от родной бабушки. Лучше бы мы не приходили сюда. Паша, погоди, остынь. Посидите с нами ещё немного. Просит Сергей Валерьевич и кидает испепляющие взгляды на супругу. Я правда хочу поближе познакомиться с внучкой. Жаль, что в прошлом так получилось. Если бы мы знали о ней. А Лидия Павловна вам не сказала? Я с недоверием смотрю на него. Не сказала чего? хмурится он. «Лида?» «Не понимаю, о чем она». Лидия Павловна вздергивает подбородок. «Ну тогда я напомню. В душе зарождается приятное мстительное чувство. Может, это неправильно и так нельзя. Но я заслужила сказать им это в лицо и увидеть реакцию. Сергей Валерьевич, ваша жена знала, что я беременна. В то утро после несостоявшейся свадьбы, когда я к вам пришла, она сказала, что Паши нет и не будет. Что я ему не пара и должна оставить вашего сына в покое». что наши отношения были ошибкой, но он это понял раньше меня. Это были ваши слова, Лидия Павловна. Я спросила вас, что же мне делать, ведь я беременна от вашего сына. И что вы мне ответили? Она сужит глаза, готовая убить меня взглядом, но молчит, потому что сказать-то нечего. Я не выдумывала ни слова. Вы сказали, что это мои проблемы, припечатываю каждым словом. Потому что беременна я, а не ваш сын. Мама Паша смотрит на неё таким взглядом, что у меня мурашки ползут по спине. Это правда? Ты знала? Лида, его отец ошеломлённо моргает. "О чего вы хотели?" огрызается она с обидой в голосе. "Паша ты сам сказал нам тогда, что твои Тани лучше ничего не знать и держаться от нас подальше. Вот я два дела и её как сумела. Чем вы теперь недовольны?" пытаясь осознать эти слова. Значит, это Паша просил меня выгнать Нет, ничего не понимаю. Мама, Паша хватается за голову. Я не это имел в виду. Таня, он настойчиво ловит мой взгляд. Прости, всё должно было быть иначе. Те люди, они могли вернуться и навредить тебе. Я лишь хотел обезопасить тебя. Но моя мать всё не так поняла. Я стою в полной прострации, смотрю то на Пашу, то на его мать. Он хотел меня обезопасить, только и всего? Почему? еле двигаю непослушными губами. «Почему бы они сказали мне правду, Лидия Павловна?» «Потому что я запретил», вместо нее отвечает Паша. «Я не хотел, чтобы ты в этом испачкалась. Я надеялся, что отслужу и вернусь, найду тебя, и у нас все будет по-прежнему». «Но она и тебе солгала, твоя мать скрыла, что знает о ребенке». «Вот только не надо меня обвинять», — заявляет Лидия Павловна. Паше и так хватало проблем. Он там каждый день рисковал жизнью. Думаешь, тебе пришлось тяжело? А ты подумай, что пережил он, что пережили мы каждый раз, вздрагивая от телефонных звонков. Каждое утро я начинала с молитвы, прося Бога сохранить жизнь моему сыну, и каждый вечер засыпала с этой молитвой. А ты жила спокойно и горя не знала. Так что ещё должна мне спасибо сказать? Что я тогда промолчала? Всё, Лида, хватит. Пашин отец стональвает потоку прёков. Сын, не вини мать, она же хотела как лучше. И ты, Таня, тоже. Но всем не просто пришлось. Зато сейчас у нас всё хорошо, и вон какая умница растёт. В шахматы играть умеешь? Хочешь, научу. Он подмигивает Лёльке. Та смотрит на меня. Мам, а можно я с дедушкой посижу? Ну, пожалуйста. Изгляд такой, что у меня сердце разрывается на счастье. Не могу ей отказать. Лёль, Паша берёт её за руку. Давай в следующий раз. Или пусть лучше дедушка к нам приедет. Да куда он поедет? вклинивается Лидия Паловна. «И так весь на таблетках. Ладно, делайте, что хотите, я уйду. Сидите себе, но я свое слово сказала». Она в сердцах бросает салфетку на стол и поднимается. А затем просто уходит, причем так быстро, что мне становится не по себе. Я перевожу взгляд на Сергея Валерьевича. Тот вздыхает. «Она всегда так, если что-то идет не по ее желанию. Но давайте я все-таки вас провожу, пусть успокоится». Пап, я тебе говорю, можешь приезжать к нам в любой момент, напоминает Паша. Конечно. Да, дедушка Серёжа, Лёлька улыбается. Приезжайте к нам или поехали с нами. Хорошо, я к вам обязательно приеду, только попозже. Научишь играть меня в шахматы, а я тебе покажу свои рисунки. Вот и договорились, усмехается Сергей Валерьевич. Конечно, я посмотрю всё, что покажешь. У Лёльки рот до ушей, моя дочь цветёт от радости. Паша и его отец пожимают руки. Затем почти свёкор патетически обнимает меня. Он кажется таким искренним, что уже и уходить не особо хочется. Ты бы с матерью попрощался. Сергей Вальерьевич смотрит на сына. Он отошёл, что за него, ну всё же, мать. Паша хмурится. Ну ладно, зайду к ней, говорит он, хотя видно, что ему это делать не хочется. Мы остаёмся втроём. Дедушка. Лёлька достаёт свой телефон и включает его. Я сфоткала свои рисунки. Хочешь посмотреть? Сергей Валерьевич склоняется над её телефоном. Да, очень красиво. Ты настоящий талант. Спасибо. Ой, я в туалет хочу. Пойдём, я тебя проведу, говорит Сергей Валерьевич. Он отводит Лёльку в уборную, а я дожидаюсь Пашу за столом. Только первым в зал возвращается не он, а его отец. Пожалуй, мне стоит извиниться, говорит он. Я удивлённо смотрю на него. За что? за то, что тогда случилось. Похоже, Паша тебе все рассказал». «Рассказал», — отвечаю тихо. На глаза наворачиваются слезы. «Ты не держи на Лиду зла, а на мать и хотела как лучше для сына. У нас у всех тогда паника была. Мы не знали, что делать, куда бежать. Еще и у меня сердце прихватило не вовремя». Он шумно вздыхает. «Представь, каково ей было. Единственный сын в тюрьме, а муж при смерти». Я с задержкой киваю. Да, она не должна была так с тобой поступать. Ну вышло уже как вышло. Прошлое не исправишь, продолжает он. Я правда рад, что у Паши такая чудесная дочка. Ничего, силесь улыбнуться, но губы никак не хотят. Не будем о прошлом, пусть все беды там и останутся. Вловлён на себе внимательный взгляд Сергея Валерича. Да, беда, повторяет он странным тоном. Пусть там и останутся. Слова Сергея Валерича немного пугают. Ощущение, что Паша еще что-то скрывает. И это что-то настолько страшное, что лучше не лезть туда. Я не знаю, что мне делать. Не хочу ковыряться дальше в его секретах. Понимаю, что должна доверять своему мужчине. Паша не даст нас Лёйкой в обиду, он даже против матери пошел. Но внутри остается тревожный осадок. Сегодня я поняла, что Лидия Павловна никогда не примет меня. У нее другая невестка, Светочка. В глазах матери она идеально подходит Паше, не то, что я. Её слова раз за разом повторяются у меня в голове. Брак со Светлой это шанс для твоей карьеры. Её отец откроет для тебя все двери в большой бизнес. Ты же так этого хотел. А это это тебе только крылья сломает. Последние слова отнеслись ко мне, и от них особенно больно, ведь умом я понимаю, она права. Лидия Павловна по-своему заботится о сыне, о его будущем. Брак со Светлой гарантирует его бизнесу будущий успех, а брак со мной Что я могу дать такого, чего не может Светлана? Ну, кроме моей любви. Мам, а мы туда ещё приедем? Лёлькин голосок отрывает меня от меня самообещания. Вздыхаю и перевожу взгляд на дочь. Не знаю, милая, это надо папу спросить. А ты хочешь? Хочу. Мне понравился дедушка Серёжа. А бабушка Лида просто несчастная. Мне её жалко, говорит она с грустью в голосе. Жалко? Удивлённо смотрю на неё. Мы сидим на заднем сидении автомобиля. Паша за рулем. Да, мне кажется, она нас боится. Я ловлю Пашин взгляд в зеркале заднего вида. Почему ты так думаешь, принцесса? Интересуется он. Ну, она себя так вела, будто боялась, что мы украдем тебя и больше не пустим к ней. Паша хмурится, обдумывая ее слова, потом подмигивает. Ничего, пусть остынет. А попозже мы попробуем ее переубедить. Ну что, добавляет с улыбкой. Куда едем? Мы решаем заглянуть в торговый центр и в детскую зону. Всё же я считаю, что Лёльге надо отвлечься после знакомства с пашеными родителями. Да, я ей нарисую что-то. Доча же строит планы. Что любит бабушка Лида? Надеюсь, Паша прав и однажды нам удастся найти общий язык с его матерью. Только память настырно подкидывает картинки из прошлого. Угрюмое лицо Сергея Валерьевича и боль в глазах Лидии Павловны. Я уже не уверена, что хотел она мне тогда выгнать или нет. Сколько в моих воспоминаниях правды, а сколько обиды. И какой смысл теперь выдумывать то, что можно было сказать или сделать тогда? Ведь мы живём здесь и сейчас. Так что лучше оставить прошлое в прошлом. Она орхидеи очень любила, говорю дочь, вспоминая ряды горшков на подоконниках и золотых рыбок. Да, у неё их было много, улыбается Паша. А сейчас, любопытствует Лёлька, она их давно забросила. И ещё как меня забрали? Паша смотрит на меня, и я понимаю, что осталось недосказанным. Его матери стало не до цветов и рыбок, когда сын попал в беду. Я нарисую для неё орхидеи, решает Лёлька. Самые красивые, какие смогу. Мам, как думаешь, ей понравится? Думаю, твой рисунок в любом случае понравится дедушке Сергею. Надеюсь. Дедушка Серёжа очень хороший и такой же огромный, как папа, сообщает Лёлька с важным видом. В этом я с ней полностью согласна. Вечером мы проводим в торговом центре. Лёлька прыгает на патуте с другими детьми, а мы сидим в кафешке и наблюдаем за ней. Затем отправляемся на шопинг. Я хоть и не особо люблю подобное, но дочь просто обожает выбирать себе вещи. Говорю, что она моя маленькая модница. И настроение дочери явно поднимается. А под конец всех мероприятий Паша приглашает нас в кино. Там только недавно выпустили новый мультик. Мы идём к кассам. Мам, и попкорн. Настойчиво просит Лёлика. Мы стоим в очереди. Да, конечно, милая, отвечаю ей. Сейчас всё будет, обещает Паша. Но его слова перекрывает телефонный звонок. Паша достаёт телефон из кармана и хмурится. Краем глаза вижу, что звонит Лидия Павловна. Он кидает на меня беспокоенный взгляд. Я куплю билеты, отвечаю ему. Паша кивает и отходит в сторону, берёт трубку. Мне становится не по себе. Мы же совсем недавно уехали от них. Неужели что-то случилось? Нет, я не приеду, рявкает Паша. Слишком уж громко. Люди в очереди оборачиваются на него. Паша отключает связь, видно, что его сильно разозлил этот звонок. Что такое? спрашиваю его. Мать звонила, сказала, что Света приехала, поясняет с досадой. У меня глаза округляются. Уже прошло 3 часа, как мы уехали, а она только сейчас заявилась. «Обалдеть! Могла бы уж совсем не появляться!» «И что будешь делать?» «То, что и делал», — немного раздраженно бросает Паша. «А они пусть втроем посидят». Наконец наша очередь подходит к кассе. Паша покупает нам напитки, попкорн и билеты. Мы проходим в зал, занимаем места. Сеанс еще не начался, а попкорн из стаканов уже начинает исчезать с невиданной скоростью. Вскоре Паше приходится выйти за новой порцией. В зале гаснет свет. Начинается реклама, а затем и сам фильм. Но я замечаю, что Паша совсем не смотрит на экран. Он чем-то обеспокоен, даже сконцентрироваться на сюжете не может. Я решаю дождаться конца сеанса и серьёзно поговорить. Так и делаю, когда мы выходим из зала. Ты волнуешься? Беру Пашу за руку. Хочешь поехать туда? Не вижу смысла. Просто понимаю, какую песню там сейчас поёт Света, а потом мне опять выслушивать. Даже не знаю, что сказать. Для меня это дикость. Честно признаюсь в своих чувствах. Понимаю. Ладно, давай не будем с этим заморачиваться. Я решу проблему с родителями. Просто не беспокойся. Постараюсь. Выдыхаю я, а сердце тревожно сжимается.